Ослепляющий, выжигающий глаза сноб света хлестнул Карлосону в лицо. Секунда тьмы и снова нестерпимое сияние. Оглушающий взвыл ревун морской сирены. Невидимое за лучом прожектора судно шло лодки наперелез. Судя по высоте источника света над водой, пограничный или военный катер. Халебейкер застонал и пошевелился. Вытянув левой рукой из-под приборной доски компактный огнетушитель... Карлосон обрушил его на голову пленника. Потом заложил вираж влево и вправо, чтобы посмотреть на реакцию преследователей. Хотя, конечно, шансов проскочить практически не было. Те, кто на борту, смотрят не на Олафа Карлосона, сидящего в лодке, а на саму лодку. Он почти не ощущал их взглядов, и опоссуму не перед кем было притворяться. Вдоль обоих берегов пролива мирно горели уличные фонари. Немигающие маячки обозначали макушки крыш промышленных корпусов по правому борту. Мертвенно-белым светом горел выходящий к воде пандус небольшого судоремонтного заводика. За закрытыми воротами протяжно свистнул маневровый тепловоз. Над высоким мостом Скансброн с северным сиянием переливались тревожные красно-синие сполохи. Целая вереница полицейских машин спешила с берега на берег. Это, наверное, тоже за мной подумал Карлсон. «На лодке! Немедленно сбавьте скорость!» На катере выключили ревун. Появилась возможность пообщаться. Давно пора. «Заглушите мотор и ждите прибытия досмотровой команды!» Базовый текст «Морская миранда». Несколько выигранных секунд. Короткая пулеметная очередь вздыбила воду метрах в двадцати перед носом лодки. Карлсон поймал жаркое, хвастливое любопытство стрелка – азартного юнца. Ну что, мол, круто. Не ждал так сразу, нарушитель. А хочешь в борт такую же? Верный опоссум достойно отреагировал. Не считая трех-четырех встреч со змеем, когда тот уговорил попробовать артефакт на нем, Карлсон никогда не знал, что именно отвлекает тех, на кого воздействует опоссум. Может быть, стрелок размечтался о награде за поимку преступника Может быть, задумался о физике вхождения крупнокалиберной пули в соленую морскую воду. Неважно. Главное, что на непродолжительное время он выпал из того мира, где Олафу Карлосону предстояло быстро-быстро принять крайне важное решение. Не будь 100 килограммов Холебейкера с железякой в довесок. Спокойно заглушить мотор, дождаться абордажной команды, а потом с комфортом устроиться в каком-нибудь уютном закутке катера и аккуратно сойти на берег на военно-морской базе. Это был бы просто отличный вариант. Но не на сегодня. Карлсон старался не поддаваться отчаянию. Точнее, он даже не подпускал отчаянные к области своих лихорадочных размышлений. И оно топталось чуть в стороне, за гранью освещенного мыслями пространства, переминаясь ноги на ногу, вежливо покашливая. «Я тут, позовите, когда уже можно будет войти». Секунда, 2 три. Непозволительно много. Прожектор из крупной звезды превратился в солнце. Планы меняются, олов На полной скорости визжа мотором лодка нарушителя устремилась к берегу. Катер угрожающе заревел, но выстрелов не последовало. Все набирая ход, лодка взметнулась по пандусу и с оглушающим скрежетом взлетела в воздух. От удара о воротах хрустнул, вминаясь текстолитовый нос, но под массой атакующего тарана поддались и гофрированные створки, лопнула поперечная перекладина. Сзади запоздало ударил пулемет. Пули ушли в озоренное городом небо. Лодка мертвым дельфином повисла на разломанных воротах. Днище разорвалось в лоскуты. Карлосона и Холебейкера инерции швырнуло вперед. Сквозь плексигласовое крошево-лобового стекла Средневековым снарядом из кованых ядер Тихая мирная Швеция Сказочная страна За воротами не оказалось будки охранника Не завопила сигнализация Не заплясали лучи прожекторов с окрестных крыш Чуть осела пыль И вокруг восстановилось сонное спокойствие Территорию завода рассекала железнодорожная ветка Чуть подаль Тепловоз деловито пристраивался к короткой связке загнанных в тупик вагонов. Машинист в теплой кабине, наверное, даже не услышал выстрелов. Карлосон перевернулся на живот. Встал на четвереньки, потом на колени. Наручник впился до мяса. Рука Халебейкера тоже сочилась кровью, но ему по-прежнему было все равно. Самым сложным оказалось встать на ноги. Карлосон, задвинув железный лист себе до подмышки, схватился за скользкое и липкое запястье спутника, пролез под его руку, перекинул ее себе через плечо. В локте Холебейкера что-то противно скрежетало и хлюпало. «Извини, приятель, мне особо нечего тебе предложить. Терпи». Карлосон постепенно перетянул неподвижного Холебейкера себе на спину. Поднялся, выпрямился на дрожащих ногах и оценивающе посмотрел на тепловоз. Матросов не слишком-то ставит в известность о целях и задачах операции, ограничиваясь простыми и ясными приказами. Зачастую о сути происходящего им остается только догадываться. Когда мокрые по пояс и злые моряки с катера пролезли через проломленные ворота на территорию завода, искать беглеца долго не пришлось. Диверсант без сознания лежал на железнодорожном полотне между рельсами, закинув за голову неестественно вывернутую окровавленную руку. На ней болтался браслет наручника с обрывком расплющенной цепочки. В дальнем конце пути покачивались красные огоньки медленно уползающего состава. «Ты смотри!» – процедил сквозь зубы пулеметчик. «В гидрокостюме!» – «Вот гнусь!» – «С подводной лодки высадился!» «Акваланг утопил!» – авторитетно подтвердил старшина. «Я вам говорил!» «Третья мировая не за горами, а вы мне про перестройку, да про гласность в уши льете. Тфу!» «И куда моего теперь?» — засуетился молодой матросик, веснушечный новобранец. «Вязать его надо как-то, я считаю, а то как бы не вышло чего». Веки невезучего аквалангиста дрогнули. «Опоссум, берегитесь опоссума!» — пробормотал он по-английски. «И вызовите скорую». «Будет тебе скорая!» Раненый приоткрыл глаза и успел увидеть стремительно приближающийся авторитетный старшинский кулак.